Она употребила все неотразимые чары своего кокетства, чтобы произвести впечатление на Василия Андреевича. Она достигла цели. Князь Светозаров ушел из ложи красавицы в каком-то тумане. Он влюбился, влюбился в первый раз в жизни. С летами Колесвения Николаевна Мазараки унаследовала опытность и осторожность своей матери. Немногие из ее поклонников решались хвастаться победой. Она выбирала из них самых скромных, и прежде чем подарить своей, хотя и мимолетной взаимностью, играла с ними, как кошка играет с мышью, прежде чем ее съесть. Она продолжала получать громадные суммы из конторы светлейшего князя Григория Александровича. который во время своего отсутствия на театре военных действий находился с ней даже в переписке. Поклонники ее осыпали и подарками, и цветами, предупреждали все ее желания, и она таким образом каталась, по народному выражению, как сыр в масле. Жила она все в том же восточном домике на Васильевском острове. Стоявшие к ее услугам в конюшне лошади и в каретном сарае экипажи уничтожали расстояние этого отдаленного места от центра города, каковым и тогда, как и теперь, была Дворцовая площадь, Морская и конец Невского проспекта, или, как тогда называли, Невская перспектива, примыкающая к последней. Ежедневно в урочный час карета Мазараки появлялась в этих улицах, окруженная и пешими, и конными поклонниками. В числе последних были отличнейшие ездаки того времени, граф Сандомирский и князь Светозаров. Последнего все сильнее и сильнее охватывало чувство первой любви. Как известно, это чувство по преимуществу бывает платоническим. Оно чуждо стремление к обладанию любимым существом, которое представляется любящему светлым, чистым образом, малейшая физическая близость к которому уничтожает его обаяние. Нежный прозрачный мрамор мечты не должен быть загрязнен малейшим прикосновением. Это даже не любовь, это обожание, поклонение. Для этого чувства совсем не надо чтобы та или тот, кому оно проявилось, обладал всеми теми свойствами, которые приписывают ему влюбленный или влюблённая. Оно находит силу в самом себе, и эту силу пылкого воображения, которое является для влюбленного созданной им действительностью, нельзя разрушить никакими доводами благоразумия. Таким именно чувством к Колесфении Николаевне было охвачено все существо князя Василия Андреевича Святозарова. Молодая женщина чутьем угадала духовное настроение своего поклонника, и оно польстило ее самолюбие. Какая из женщин откажется быть так любимой? В Колесфении Николаевне проснулись кроме того, временно заглохшие мечты юности – обновленные полузабытыми речами Василия Романовича Щегловского. Она стала искать любви, которая есть все, что есть лучшее. Она поняла, что такова именно любовь князя Святозарова. Колесфения Николаевна искусно разожгла ее и с удовольствием видела, как брошенная ею искра разгорелась в пламя. В этом пламени суждено было погибнуть несчастному князю.